Камни и трава. Рано утром выйти не удалось. На рассвете резко похолодало, подул тяжелый, как промокший плащ, ветер, а потом хляби небесные разверзлись и открыли все краны, какие только были в наличии там, наверху. Вода падала стеной, не размениваясь на такие мелочи, как отдельные капли. Окрестности глаза дракона в течение четверти часа превратились в озеро землистого цвета. Мы наскоро перекусили все тем же вяленым мясом неизвестного происхождения, и с трудом затащили тюфяки на второй этаж по узкой винтовой лестнице, змеёй, обвивавшей каменный столб. По ней можно было передвигаться только в одиночку. Видимо, она была задумана так специально, чтобы защитники крепости могли сверху поливать захватчиков кипящей смолой, кидать на них камни или хотя бы пинать их ногами. «Твою же мать!» — задыхаясь, выругался Савж, сбрасывая тюфяк на каменный пол. «Да уж, придуркам, которые штурмовали эту крепость, не позавидуешь». «А что, такие были?» «Ну, конечно!» Из Кольца Дракона существовало только два выхода. По какому-то там тракту на севере и через этот перевал. Какой дурак от такого куска откажется? Так что терки тут случались постоянно, тем более что где-то поблизости проходила условная граница татар-монгольского каганата. Кстати, прикол в том, что если из Кольца Дракона вело две дороги, ведущих внутрь кольца, было три. Третья по реке, не помню название. Сейчас она, понятно, высохла или под землю ушла, а тогда была вполне судоходна но с таким быстрым течением, что по ней можно было только в одну сторону идти. Это мне полковник рассказывал. Дождь не только не утихал, он становился все сильнее. Он ломился в стены крепости, как будто это не вода, а души всех воинов Каганата вернулись штурмовать вражескую твердыню. Сапш кивнул на лужу, скапливающуюся под окном. «То скоро мы будем иметь возможность сплавляться отсюда, только не в ту сторону». И при этом, как ни парадоксально, у нас появились серьезные проблемы с водой. И правда, проблема питьевой воды становилась весьма насущной. В крепости был небольшой запас, но даже если удастся каким-то образом взять его с собой, на переход через перевал все равно может не хватить. Единственная нулевая между глазом дракона и низиной по ту сторону хребта располагалась на открытом склоне чуть в стороне от дороги. Вряд ли после такого ливня от нулевой останется что-то кроме голых камней, а пополнить запасы в местных источниках представлялось сомнительным. Все ручьи и горные речушки наверняка вышли из берегов, и их воды перемешались, а вкупе с дождевой, отнюдь не экологически чистой, это ничего хорошего не обещало. «Что будем делать?» — спросил я, сплевывая густую клейкую слюну. «Пока что ждать», — пожал плечами Сапш. «Я имею в виду воду». «Ну, есть одно место, куда ливень не доберется, но, честно говоря, я бы предпочел это дело лишний раз обкашлять и без особой нужды туда не лезть. Воды на переход не хватит, набрать ее тоже негде. Я в курсе». Думаю. Времени на размышления хватало. Дождь не прекращался и лишь немного ослабел, став обычным ливнем. Мы успели спасти из первого этажа короб с продуктами и большой пластиковый пакет с вещами. Когда я спускался туда в третий раз, надеясь урвать у непогоды немного дров, чтобы, наконец, поесть чего-нибудь горячего, оказалось, что первый этаж по колено затоплен водой. Мне все-таки удалось набрать сверху полейницы немного сухих деревяшек, и мы с Сабжем занялись приготовлением обеда. В этот день все равно никуда идти было нельзя. Мы бы и не успели добраться к следующей нулевой до наступления темноты. «Знаешь, что меня действительно беспокоит», — сказал Сабш, вяло ковыряя пластиковой вилкой в бумажной тарелке. «Если первый этаж затопило по колено, то подвалы наверняка залило полностью». «Ну да», — подтвердил я, начиная догадываться, что он имеет в виду. «Ты думаешь, что те, кто там живет?» «Уверен». Я отложил тарелку с удивительно безвкусным мясом. В нулевой не оказалось ни специй, ни соли, а кисловатые корешки какого-то растения, которыми мы попытались сдобрить пищу, ничего не изменили. И мы упрямо жевали ее, кто знает, как обстоит дело с дровами на ближайших нулевых. Взяв дробовик, я подошел к окну и осторожно выглянул. Живых тварей опасаться не приходилось, но если оголодавший монстр решит прыгнуть в окно, и мы снимем его на лету, стремительно холодеющий труп может причинить массу неприятностей. — Зря стараешься, — сказал Сабш ее нельзя увидеть не понял «Мимикрия. идеальная кожный покров не просто перенимает цвет окружающих предметов но еще и меняет свою плотность и очертания каппанта настолько сливается с окружающим ландшафтом что пока она не начнет двигаться и не заметишь а двигается она только когда атакует к вечеру дождь стих влажный воздух зябко лип к телу Наступало странное время в этих практически лишенных сумерек широтах Воздух до последнего удерживает свет лишь слегка, почти незаметно вибрируя намеком на синеву, ближе к тому моменту, когда солнце падает за горизонт. «Интересно, а как получается, что солнце не остывает в океане, когда проходит под землей?» — спросил я. В окно периодически залетали порывы ветра. Было мерзко. «Ну, на этот счет есть много теорий», — ответил Сабж. «Некоторые считают, что температуры солнца хватает, чтобы выжечь в океане коридор, и само оно как бы и не соприкасается с водой». Кто-то говорит о силовых полях. А ты как думаешь? А мне, если честно, пофигу. Капли все реже срывались с выступов скалы и карнизов крепости. Их монотонный стук давил навеки и замедлял дыхание. Я хотел расспросить у Сабжа о Капанте, потому что за обедом он не стал углубляться в подробности. Но сил на разговоры не осталось. В конце концов, чуть не вывихнув челюсть в момент зевка, я сдался. Но, видно, мы попали в какой-то кармическую заусеницу, и все, что не планировали, шло не так, как должно было. Вот и теперь, стоило мне капитулировать и смежить веки, как снаружи, едва ли не из-под окна послышался леденящий… С чем сравнить этот звук? В нем слились скрип, свист, шипение. И тут же вслед за ним раздался знакомый предсмертный визг живого существа. Я схватил дробовик и бросился к окну, где, уже вытянув руки, стоял и хлопал глазами Сабж. К тому времени виск стих, и слышно было только громкое чавканье Я, осторожно затаив дыхание, выглянул наружу. Прямо под окном, стенная кладка, едва заметно шевелясь, пожирала крысу Магараджу. Именно так это и выглядело. Труп огромного грызуна, вздрагивая, погружался прямо в камень. «Капанта», — еле слышно сказал под моим ухом Сабж, «единственная тварь в эпицентре, которую не могут видеть даже проводники». Я медленно втянул голову обратно в комнату, и удивлённо уставился на него. «То есть как? Я думал, вам похорону мимикрии и всё такое». «Макс, я же говорю, Капанта мимикрирует идеально, изменяя не только цвет и форму. Я тебе больше скажу, никто из проводников даже не представляет, как она на самом деле выглядит». «Вот бы прикончить её и притащить полковнику», — неуверенно предложил я. Мы разговаривали шёпотом. «Пробовали. Убить Капанту нельзя. По крайней мере, никому это пока не удалось. Я имею в виду не только сталкеров». До войны на неё устраивали настоящую охоту, привлекая вооружённые силы, бронетехнику и всех, кто готов рискнуть собственной задницей. Что-то в этой фразе мне не понравилось. Что-то важное, что-то нелогичное. Догадка ошпарила как ожог. «Ты хочешь сказать, что Капанта существовала здесь и до войны?» «Откуда мне знать? Я даже не представляю себе толком, что это такое». Известно, что Капанта обычно сидит в подвалах и питается тем, что там водится. Наружу ее может выманить только крайняя необходимость, такая, как сейчас. Но в этих местах, еще с тех пор, как человек слез с дерева, ходит легенда о том, что иногда камни и трава в горах оживают и нападают на людей и животных. Якобы жестокий бессмертный дух просыпается и мстит человеку за грехи, но ну и все такое прочее. Имя духа — Капанта. И считается, что это женщина. Хотя, блин, я не знаю, какими половыми признаками наделены духи. В 18 веке о Капанте вообще забыли. То ли она на поверхность не выползала, то ли выползала, но не нападала на людей, а может, просто решила отоспаться. В 19 веке снова пошли слухи о выживающих камнях. Правда, в другом районе, в нескольких километрах отсюда. Так что первое, что сделал парень, отстроивший эти хоромы, это забетонировал все выходы из пещер в округе. Но я самолично видел дыры в бетоне, которые ведут из подвала куда-то очень глубоко вниз, в катакомбы. И выглядят они так, как будто их прогрызли, Макс. Причем изнутри. Так вот, в 20 веке капанта не появлялась. Хотя парочка охотников пропала неизвестно по какой причине. Думаю, эта тварь опять надолго уснула. А во время бомбардировок проснулась. Я сидел, сжимая в потных руках дробовик и пристально глядя в стремительно сгущающуюся темноту за окном, готовый в любую секунду открыть пальбу. «Сапша, эта штука соблюдает конвенцию?» «В смысле, в нулевую она не может сунуться?» «Если Капанта просто животное, то нет. Она слишком долго жила в условиях эпицентра». «А почему ты сказал «если»?» «Ну, потому что если Капанта все-таки дух, тем более женский, то хер ее знает, что с ней может произойти». «Спасибо», — кивнул я, не отрывая глаз от окна. «Тебе бы колыбельный грудничкам петь». «Той ночью я так и не уснул. В отличие от Сабжа, который сопел и всхрапывал на своем тюфике с таким видом, будто вернулся домой после нелегкого трудового дня, выпил пивка, посмотрел футбол, отмазался от секса с женой и добился, наконец, заслуженного отдыха. Среди ночи, оглушительно всхрапнув, Сабж вдруг вскинулся на тюфике и уставился на меня мутными сосна глазами. «Ты чего не спишь, Макс?» «А ты как думаешь?» а Сабж посмотрел на окно, потом снова на меня. «Из-за капанты!» Да нет, просто волнуюсь, вдруг нам же Моррисон на НЛО прилетит, а мы спим. Макс, если Капанта животное, она не пройдет в нулевую, а если нет, то ты с ней все равно ни хрена не сможешь сделать. Лучше отоспись, завтра будет жаркий денек. Но я так и не уснул.